Вряд ли в этом квартале, в целом городе, да и, пожалуй, в целом мире нашлась бы вдова более целомудренная и скромная, чем Дона Флор. Равных ей не было на всем белом свете. С виду кроткая и спокойная, но снедаемая огнем страсти, как ошум ее божество. «Ах, Дионизия!» Если бы ты знала, как это пламя жжет по ночам смуглое тело твоей кумы, ты распорядилась бы приготовить ей освежающую ванну, либо дать мужа. Все более беспокойной становилась Дона Флор. Все тревожнее делались ее сны, все мучительнее бессонные ночи. Если удавалось проспать спокойно целую ночь, Донна Флор почитала это за счастье. Она отдыхала лишь в начале ночи, затем являлись сновидения, уносившие ее в мир соблазнов. Но потом она лишилась и этого отдыха, и почти всю ночь скрежетала зубами от невыносимых мук. «Материя преобладает над духом», утверждал проспект, излагавший учение йогов. Куда исчезла ее скромность? Никогда раньше она не была такой. Даже мужу принадлежало только после того, как ему удавалось побороть ее стыдливость. Теперь ей иногда снилось, что она продается за деньги. Какой позор! Не раз она просыпалась и лила горькие слезы, оплакивая ту, прежнюю Дону Флор, которая целомудренно заворачивалась в простыню. Иногда она так уставала за день, что засыпала в кино или клевала носом, беседуя с подругами. Но стоило ей надеть ночную рубашку и лечь в постель, как сон пропадал. Она старалась думать о занятиях в своей школе, о том, что надо купить, о болезни соседа или знакомого, о тете Лите, которая тоже не спала по ночам, мучаясь от астмы. Но мысли не подчинялись ей. Она старается думать о Марилде, о ее желании стать певицей и о трудностях, подстерегающих ее на этом пути, а видит перед собою бледного принца, который нашептывает ей слова любви, красивые, как стихи. Дона Флор знала о славе, которой пользовался ее поклонник среди женщин легкого поведения. Дионисия, ничего не слыхавшая о коммерсанте из Итабуны, думала, что Дона Флор читала о принце в отделе происшествий и рассказала ей о томном юноше по прозвищу Мощи. Благодаря своей бледной красоте, бархатному голосу, грустному взгляду и особенно выдающимся мужским качествам, если верить ценительницам, Он пользовался невероятным успехом. Из-за него часто происходили ссоры, разыгрывались настоящие драмы. Однажды две красотки подрались. Одну из них отвезли в больницу с ножевой раной, другую посадили в тюрьму. И вот она, Дона Флор, видит во сне, как она замахивается ножом на Дионизию, а та издевательски смеется. Смеются и остальные девицы, потешаясь над Доной Флор, глупой вдовой. Разве она не знает, что томный красавец — это принц, повелитель вдов, и что он только забирает у них деньги и драгоценности? Ему не нужна ни жена, ни любовница. А если знает, то зачем пришла сюда предлагать ему свое тело, пылающее в огне страсти? Позор! Где ее вдовья целомудрия? Дона Флор решила принимать снотворное в надежде, что так ей удастся заснуть. Она обратилась за советом к фармацевту доктору Теодора Мадурейри, у которого была аптека на углу Кабесы. По мнению Доны Амелии, и не только ее, доктор Теодора, хоть и был аптекарем, стоил многих врачей. Он отлично знал свое дело. Его лекарства излечивали от любой болезни. Бессонница? Нервозность? Наверное, переутомление. А вообще ничего серьезного, поставил диагноз аптекарь.